Глава четвертая «Ты проснулся, Гарри?» Войдя в дом, обнаружила, что мой гость бодрствовал, с интересом рассматривая обстановку моего скромного дома. «Как себя чувствуешь?» «Намного, намного лучше. Плечо почти не болит». Гарри медленно обвел плечом круг, не поморщившись, всем видом показывая, что мои отвары и магия ему помогли. «Завтра утром я покину твой дом, потому что именно завтра последний день королевской охоты. Завтра? Обычно она длится неделю?» «Не в этот раз, Сандра. У короля другие планы. Через несколько дней начнется королевский отбор невест». «Отбор кого?» «Я присела на край кровати, поднося к рту моего гостя ложку с кашей. Ешь, иначе сил не будет». Гарри послушно открыл рот, словно маленький ребенок, которого с ложечки кормит мама. «Король будет выбирать себе жену, то есть королеву». «Выбирать? А просто жениться он не может?» «Не может. Тяжелый вздох мужчины». «Почему?» «Я искренне недоумевала. Понравилась девушка, предложил ей стать королевой. Проблем-то». «Многие высшие роды королевства?» Входящие в совет не прочь сделать своих дочерей королевой, да и политические браки для укрепления связей с соседями никто не отменял. Если король просто выберет понравившуюся девушку, то создаст в себе огромное количество проблем, а их у него и так немало, поверь. По этой причине был придуман отбор, в котором примут участие все высокородные леди Антарея и принцессы соседних королевств. Проходя испытания, девушки смогут произвести впечатление на короля, представить ему свои таланты и доказать свое право стать королевой. Ужас какой! Я не смогла сдержать эмоций. Почему? Мужчина удивленно на меня таращился. Ненормально это, проходить какие-то испытания только ради того, чтобы завоевать внимание мужчины, словно в очереди стоять. А как же симпатия, чувства, родство душ в конце концов? Все это на последнем месте. Гарри осекся. Королевские браки редко заключаются по взаимной любви. Большинство из них именно договорные. А если победительница совершенно не понравится королю, как мужчине, он проживет всю жизнь с королевой, которая ему неприятна. Именно для этого и придуман отбор. «Король сможет увидеть и познакомиться со всеми претендентками на его сердце. И, кто знает, может, какая-то из них сразит его с первого взгляда». Гарри обреченно пожал плечами, словно он и есть тот король, которому предстоит сделать нелегкий выбор. «Ну, если так, — заключила я, — возможно, не такая уж и плохая идея этот отбор. Но я бы не хотела быть одной из участниц». «Это почему?» «Но ты только представь, большое количество девушек, сражающихся, именно сражающихся за сердце одного мужчины и статус королевы. Это ведь хуже, чем война. Женщины могут быть очень коварны». Гарри откровенно рассмеялся. Его смех был звонкий и искренний. «Согласен, Сандра, то еще зрелище. Но королю выбирать не приходится. Отбор невест объявлен, и уже завтра во дворец «Начнут съезжаться высокородные леди со всего королевства. Каждая отправлено специальное приглашение, написанное лично Его Величеством». Закончив с едой, я принялась обрабатывать рану мужчины, наложив новую, чистую повязку. Снова нужно выпить отвар для восстановления сил и, конечно же, поспать. «Сандра, сколько тебе лет?» Неожиданный вопрос от Гарри заставил отвлечься от моего занятия. 24. Ответила, не задумываясь, и посмотрела на своего гостя. Тебе зачем? Мне 30. Просто интересно. Тебе уже далеко за двадцать, а ты не замужем. А кто тебе сказал, что все девушки желают выйти замуж? Я не хочу. Принципиально. В этот момент я вдруг вспомнила свое неудавшееся семейное счастье. И где-то глубоко внутри меня передернуло от этих воспоминаний. Мне одной хорошо. А теперь спи. После отвара Гарри провалился в сон, мирно посапывая на кровати. Я не рассчитывала на его лечение, и запасы, приобретённые уизы, практически закончились. Еще осталось немного золота, полученного от главы города. Этого хватит на несколько мешочков трав. Ночь опускалась на лес, и сегодня даже я устала. Ос пристроился возле окошка на своем привычном месте, а я поплелась в маленькую комнатку рядом, чтобы, лишь коснувшись подушки, провалиться в глубокий сон. Удивительно, но сегодня мне ничегошеньки не снилось, и впервые за четыре года даже мой ночной гость не явился во сне. Проснувшись с восходом солнца, обнаружила, что Гарри бодрствовал, седлая своего коня. Он нашел свою одежду, которую я заботливо очистила от крови, и сейчас это уже был не мой больной гость, прикованный ранением к постели, а бодрый и активный мужчина. «Ты знаешь, в каком направлении двигаться?» Спросила его, переживая, что он не помнит, с какой стороны леса его принес на себе конь. «Конечно! Мне туда!» Указал движением далеко на восток, в направлении дороги на столицу. «Я хочу сказать спасибо за то, что спасла мне жизнь, не испугавшись притащить незнакомца в свой дом. Не люблю ходить в должниках. Что я могу для тебя сделать?» Мужчина искренне смотрел на меня, хлопая своими серыми глазами, которые при естественном свете казались еще светлее и прозрачнее. Единственное, о чем я тебя попрошу, никому не рассказывай обо мне. Забудь, где ты был и что видел. Большей благодарности мне не нужно. Обещаю, буду молчать. Гарри вскочил на коня, лишь немного скривившись. Рана затянулась не до конца, но даже самый простой лекарь сможет с этим справиться. Прощай, Сандра. Я стояла на пороге своего домика, наблюдая, как фигура мужчина удаляется все дальше и дальше от меня, через несколько минут превратившись в темную точку, затерявшуюся среди густого леса. Сейчас выдохнула с облегчением, оставшись наедине с самой собой и лесом, который уже очень давно стал для меня самым желанным и родным местом. Теперь все будет как раньше. Так я думала в тот момент. Если бы я только знала, что встреча с Гарри изменит мою жизнь окончательно и бесповоротно». Гарри сказал правду, и уже на следующий день весь город говорил о том, что королевская охота окончена, лагерь собран, и монарх вместе со свитой направился в столицу. Я облегченно выдохнула. «Еще год можно жить спокойно и открыто, не задумываясь о том, что по лесу бродят чужаки». Выждав еще день, отправилась в лавку к Изи, чтобы на остаток монет пополнить запасы трав, истраченные на раненого гостя. «Еще одна охота окончена!» Иза подмигнула мне, складывая травы в пакетики. «Да, это короче, чем все предыдущие». «Знаешь, Сандра!» Иза прищурилась, перейдя практически на шепот. «Поговаривают, что на охоте что-то произошло!» И вся свита короля бродила два дня по лесу, в поисках кого-то. Ты никого не видела в лесу? Нет, совсем никого. Я отчеканила, не задумываясь. Неужели Гарри преступник или совершил что-то плохое? Может, его искали в лесу? С трудом верилась в это, вспомнила его добрый открытый взгляд. Хотя... У Аревика тоже были добрые глаза, как мне казалось. Гарри покинул мой дом, охота закончилась, и теперь мне все равно, кто и кого искал. Главное, чтобы он никому не проболтался о моем существовании. Забежала на рынок и на последний золотой купила немного продуктов, которых мне хватит на пару недель. Брела в свой лес в отличном настроении, планировала, как совсем скоро займусь заготовкой ягод и трав. Их нужно собрать, высушить и грамотно обработать, чтобы использовать в отварах. Я занимаюсь этим давно, знаю, как правильно и не совершаю ошибок. Ос привычно умостился на своем любимом месте, прикрыв глаза в ожидании меня. – Прозвучало уже привычное при моем приближении к дому: Птица спокойно, а значит, спокойно и я. Еще вчера навела порядок после своего гостя. Эту ночь привычно наслаждаясь своей кроватью. Все-таки я привыкла быть одна, и общество, пусть и кратковременное, постороннего человека меня напрягало. Закончив с разбором трав, купленных в лавке, вышла из домика и обомлела. Инквизиторы. Двое мужчин в черных одеждах стояли около крыльца, внимательно рассматривая оса, который, кстати, не реагировал на них, как на опасность. Я стояла, как вкопанная. Тело вмиг онемело, а конечности отказывались шевелиться. Не знаю, что делать и что говорить. Первая мысль. Гарри не исполнил свое обещание, рассказав о лесной ведьме инквизиторам. И теперь они пришли за мной. Их двое. Вода далеко. Сбежать не получится. Несколько минут мы просто смотрели друг на друга. Затем один из них словно ожил. «Вы – Кассандра Амас! Вопрос прозвучал как гром среди ясного неба, нарушив лесную тишину. Да, с трудом выдавила из себя два звука. Глупо было бы отрицать, что я не та, за кем они пришли. Один из мужчин сделал два шага мне навстречу и протянул большой золотой конверт, украшенный королевской печатью. Как только он лег в мою ладонь, золото заискрилось разноцветными переливами, и я от страха попыталась отдернуть руку. «Не бойтесь, леди! Он просто считывает магию, подтверждая, что вы — это вы!» Успокоил меня один из мужчин. «Леди? Он назвал меня Леди? Не ведьма, не «эй, ты»? Леди!» Звучало непривычно и неожиданно. Я дрожащими пальцами открыла конверт, прочитав небольшое послание. «Леди Кассандра Амос, вы приглашены Его Величеством для участия в королевском отборе невест, который начнется завтра в столице Антарея. Открыв приглашение, вы автоматически даете согласие на участие в отборе». «Невероятно! Открой конверт, чтобы узнать, что ты уже дала согласие, о котором ты не узнаешь, если не откроешь конверт. То есть выбора нет. Совсем. И почему я?» Гарри сказал, что на отбор приглашены исключительно знатные особые принцессы, я же к высшим родам никакого отношения не имею. «Я могу отказаться?» – задала вопрос мужчинам, так и стоявшим напротив меня. Они дружно переглянулись. «Леди, еще никто не задавал нам такой вопрос, но знайте, королю не отказывают». Это прозвучало скорее как угроза в мой адрес. Ну да, король приглашает, а какая-то безродная девчонка смеет задавать такие вопросы. «Когда нужно ехать?» «Сейчас», — твердо ответил один из мужчин. «И не ехать, а лететь! На грифоне!» «Какой-то час, и мы в столице!» «Подождите несколько минут, я соберу вещи». В ответ мне лишь молча кивнули. Зашла в дом, прислонившись спиной к стене. Мне нужно отдышаться и собраться с мыслями. Меня пригласили на отбор. Почему? Я никогда не видела короля, а в столице была лишь единожды, четыре года назад, да и то только в доме пекаря на окраине города. Ни о каких балах и выходах в свет вообще речи не идет. Я безродная и простая, к тому же ведьма, что немаловажно». Возможно, здесь кроется подвох, но инквизиторы меня не хватали и не угрожали, обращаясь ко мне леди, как дамам из высшего света. Значит, приглашение не шутка, оно реально, и сам король желает видеть меня в числе претенденток. Осознала, что у меня совершенно нет приличного платья, да вообще хоть какой-нибудь одежды, в которой не стыдно появиться перед королем». Я уже истратила все золотые на травы, и сейчас даже купить ничего не могла. Но выхода нет, мужчина прав, королю не отказывают. Сложила пару приличных платьев, как мне показалось, взяла свой сундучок с травами и отварами, без него никуда, и вышла из дома. Тут же обратила внимание на оса, скромно сидящего на своей ветке. «Я могу взять с собой птицу?» – обратилась к мужчинам, ожидающим меня у ворот. «Да, животных брать не запрещается. Только когда будем лететь, держите ее крепче». Сгребла в охапку сову и поплелась за мужчинами в сторону реки. Видимо, именно там остались грифоны. Дорога заняла всего-то минут пятнадцать, и, дойдя до кромки леса, передо мной предстало потрясающее зрелище. «Грифоны! Невероятные существа! Полуптицы, полуживотные!» В несколько раз больше человека, имеющие большой, крепкий клюв и глаза, полыхающие словно огонь. Создание с черными перьями вдоль спины и красными на груди, имеющие огромные золотые крылья за спиной. Грифонов практически невозможно приручить, но с помощью магии люди заставили их служить себе, позволив взгромоздить себе на спину седло, подобное седлу на лошади». Грифон признавал лишь одного хозяина, с которым он находился рядом всю свою жизнь. Птенца выращивали с детства, приучая к себе и полетам. Инквизиторы передвигались исключительно на этих птицах, сокращая время передвижения в несколько раз. «Нам предстояло лететь на Грифоне в столицу, но птица знает лишь своего седока, а значит, что я для нее чужая. Я застыла в нескольких шагах, не решаясь подойти ближе». Один из грифонов, заметив меня, с интересом рассматривал, а я чувствовала себя неуютно. Птица, сделав лишь пару шагов, встала напротив. Грифон спокоен, не воспринимает меня как опасность, чувствую. Протягиваю осторожно руку, поглаживая ярко-красные перышки на груди. В ответ слышу довольный клёкот, кажется, ему нравится моя ласка. Вот и подружились, дружок. «Хм...» «Так ластится, будто он всегда вас знал!» Слышу рядом возглас одного из мужчин, видимо, хозяина Грифона. «Не могу же сказать ему, что я ведьма, и находить общий язык с животными — моя природная способность!» Взбираемся на птиц, и вот уже парим высоко в небе. Я смотрю вниз, обводя взглядом на прощание свой лес и домик в густой чаще. Именно сейчас, понимая, что покидаю привычное и такое родное для меня место. Смогу ли я когда-нибудь вернуться сюда?